От второго из моих ужасных дней меня отделяла неделя. Поскольку с первым днем дедушка Джозеф попал в десятку, у меня не было оснований подозревать, что со вторым он ошибется или что из шести ужасных дней он назвал только пять. Когда я сел за руль эксплорера, Лори сказала, «Я люблю тебя больше всех пирогов и кексов». На что я тут же ответил, «Я люблю тебя больше крем-брюле и лимонного торта». «Ты любишь меня больше мангового заварного крема?» «В два раза». Я счастливая женщина. Когда ворота гаража пошли вверх, Лори поморщилась от очередной схватки. Думаю, это мальчик. Ей сделали ультразвуковое сканирование, чтобы убедиться, что ребенок здоров, но мы не хотели заранее узнавать, какого он пола. Я обеими руками за современную технику, но при условии, что она не лишает человека одного из самых приятных сюрпризов. Я выехал на подъездную дорожку и обнаружил, что к сильному снегопаду прибавился ветер. Не очень сильные но достаточный, чтобы гнать снежные заряды сквозь лучи фар. Наш дом расположен на Хоксбилл-Роуд, двухполосном шоссе, который связывает Сноу-Виллидж с горнолыжным курортом Снежный. Курорт, где мы с отцом работаем, находится в миле с небольшим к северу от нашего дома, окраина города в пяти милях к югу. Понятное дело, в тот момент шоссе пустовало. В такую погоду в путь, дальние и не очень, могли отправиться только дорожные бригады, занимающиеся расчисткой проезжей части, беспокойной души, да беременные на сносях. Вдоль Хоксбилл-Роуд построено не так уж много домов. Шоссе проложено погористой и малопригодной для жития территории. Конечно, более-менее подходящие для строительства участки встречаются. На одном из них и стоят шесть домов, четыре, включая наш, на западной стороне шоссе, два на восточной. С обитателями четырех домов у нас хорошие дружеские отношения, а в пятом доме, построенном напротив нашего по другую сторону шоссе, жила Недра-Лам, на которую уже не одно десятилетие в городе показывали пальцем. На лужайке перед домом Недры выселись полдесятка восьмифутовых тотемов, которые она вырезала из стволов упавших деревьев и украсила оленьями рогами. Эти гротескные скульптуры смотрели рогами на шоссе, грозя страшными карами непрошенным гостям. Недрелам была отшельницей с чувством юмора. Если кто и добирался до крыльца, то на коврике перед дверью вместо привычного «добро пожаловать» видел «пошел вон». Сквозь пелену падающего снега я с трудом различал ее дом. Бледный силуэт, на еще более белом фоне. Когда мы уже ехали по подъездной дорожке к шоссе, мое внимание привлекло движение на участке Недрелам. Из черной дыры открывшихся ворот гаража выехал автомобиль, вроде бы большой пикап с потушенными фарами. Но Недра последние 38 лет ездила на Плимуте Вейленд, модели 1960 года, по моему разумению, самым уродливым сработанным в Детройте автомобилем, который она поддерживала в идеальном состоянии, словно модель это являла собой классику автомобильного дизайна. Когда приближающийся автомобиль вырулил с подъездной дорожки на шоссе, я понял, что это черный Хаммер, гражданский вариант военного Хамви. Примечание. Обе модели вездехода выпускаются с 1985 года Компанией I.M. General Конец примечания Большой, быстрый, с приводом на все четыре колеса Хаммер не свернул ни налево, ни направо Но по-прежнему, не зажигая фар Пересек шоссе и поехал прямо на нас «Что он делает?» – удивилась Лори Опасаясь столкновения, я нажал на педаль тормоза Остановил explorer Остановился их Хаммер Чуть под углом, практически полностью перегородив подъездную дорожку. Дверца со стороны водителя открылась, и из кабины вышел мужчина с винтовкой. Глава 27 Высокий, широкоплечий, в дубленке, которая только увеличивала его и без того внушительные габариты, шерстяной вязаной шапочки закрывающей уши и низко надвинутый на лоб. Ничего другого я не заметил, потому что смотрел на винтовку. Именно винтовку с рожком-магазином, а не охотничье ружье, которое мужчина держал в руках. Встав перед хамером в каких-то пятнадцати футах от Эксплорера, он поднял винтовку с тем, чтобы попугать или убить. Ординарный пекарь при таком развитии событий растерялся бы или впал в прострацию, я же наоборот отреагировал мгновенно. Мужчина еще поднимал винтовку, а моя правая нога уже придавила педаль газа. Он начал первым, не я, так что угрызения совести меня не мучили. Я просто хотел размазать его по переднему бамперу и радиаторной решетке Хаммера. Мгновенно осознав, что он может пустить мне пулю в лоб, но эксплорер это не остановит, мужчина отбросил винтовку и вскарабкался на капот Хаммера с быстротой, заставляющей подумать о том, что среди его предков хватало обезьян когда он потянулся к кронштейну для дополнительных фар, установленных над лобовым стеклом, возможно, с тем, чтобы залезть на крышу, я резко вывернул руль вправо, чтобы избежать теперь уже бесполезного столкновения. Бампер эксплорера чиркнул по хамеру, оскорбленный металл возмущенно заскрежетал, снежной пелене на мгновение сверкнули искры, и мир рванулись дальше. Земля вокруг подъездной дорожки успела промерзнуть и твердостью не уступала асфальту. Так что проблем не возникло. «Что это было?» – спросила Лори. «Понятия не имею». «Ты его знаешь?» «Не думаю. Но я не успел как следует рассмотреть его лицо». «Я не хочу как следует рассматривать его лицо». Под тяжестью снега ветви большущего гималайского кедра согнулись чуть ли не до земли. И вообще белое на белом различалось плохо. Лишь в последний момент я успел вывернуть руль влево и разминуться со стволом. Я думал, эксплорер занесет, но этого не произошло. Ветви заскребли по крыше, свалившимся с нее снегом завалило лобовое стекло, ослепив меня. Скорее всего, как только мы проскочили мимо Хаммера, стрелок скатился с капота и подхватил со снега винтовку. Но, наверное, я бы не услышал выстрела, даже если бы пули разнесли заднее стекло, пробили подголовник и застряли бы в моем черепе. Или в черепе Лори. Мое сердце сжалось в кулак и било в горло с такой силой, что мне с трудом удавалось дышать. Я включил дворники, и они достаточно быстро справились со снегом, вернув царящую за окном ночь. Эксплорер тряхнула, когда он пересекал сливную канаву, которая тянулась вдоль обочины, а потом мы повернули направо и поехали на юг к Сноу-Виллидж. — Ты в порядке? — спросил я. — Следи за дорогой. Все у меня хорошо. — Ребенок? — Злится. Кто-то хотел подстрелить его маму. Повернувшись на пассажирском сиденье насколько позволяли ремни безопасности и живот, Лори посмотрела на наш дом. Я видел в зеркала заднего обзора только пустынное шоссе до да падающий снег, от которого отражались задние огни нашего автомобиля.